Желание мое познакомиться с учителем Ох со дня на день росло. Я, однако же, отдавал себе отчет в том, что прежде чем встретиться с ним, мне надлежит изрядно потрудиться, дабы достичь вершин его интеллекта. Влекомый этой мыслью, я принял решение во время полета, рассчитанного на 9 лет, заняться самообразованием в области философии. Так что я стартовал с земли в ракете – От люка до носа, заставленный библиотечными полками, которые прогибались под тяжестью возвышеннейших плодов духа человеческого. Удалившись от родной планеты на 600 миллионов километров, когда ничто уже не могло потревожить моего покоя, я принялся за чтение. Видя гигантские его масштабы, я составил для себя специальный план, сводившийся к тому, что дабы по ошибке не прочитать вторично ту же книгу, каждое изученное произведение я через люк выбрасывал из ракеты, имея в виду на обратном пути собрать эти свободно парящие в пространстве труды. Так на 280 дней погрузился я в Анаксагора, Платона и Плотина, Оригена. И Тертулиана Прошел Иоанна Скотта Ирегену Епископов Граба из Майнца И Гингмара из Реймса От доски до доски Проштудировал Ратрамана И Скорби Серватуса Люпуса А также Августина А именно Его «De vita dei De civitate dei De quantitate animae «О блаженной жизни, о граде Божьем, о количестве души» После чего взялся за Фому Аквинского, в Синезии и Немезия, а также псевдодионисия Ареапагита, святого Бернарда и Суареса. На святом Викторе мне пришлось сделать перерыв, так как из-за моей привычки катать во время чтения хлебные шарики ракета была уже полна ими. Выметев все в пустоту, я задраил люк и вернулся к учению. Последующие полки занимали труды более поздние. Было их около 7,5 тонн, и я начал опасаться, что на освоении всего мне не достанет времени. Однако вскоре убедился, что мотивы повторяются, разница лишь в подходе. То, что одни, говоря образно, ставили на ноги, другие переворачивали на голову, и я немало смог пропустить. Прошел я, значит, мистиков из халастов. Картмана, Джентиле, Спинозу, Вунта, Мальбранша, Гербарта и познакомился с инфинитизмом, совершенством создателя, предустановленной гармонией и монадами, не переставая удивляться тому, сколь многое каждый из этих мудрецов мог сказать о душе человеческой, причем такого, что противоречило бы тезисам, провозглашаемым остальными». Когда я погрузился в доставляющие истинное наслаждение описание предустановленной гармонии, чтение мое было прервано довольно-таки неприятным происшествием. Я находился уже в области космических магнитных вихрей, которые с необыкновенной силой намагничивают все железные предметы. Такое случилось и с железными наконечниками шнурков моих домашних туфель. И, прилипнув к стальному полу, я не мог сделать ни шагу, дабы приблизиться к шкафчику со снегью. Мне уже грозила голодная смерть. Я, однако же, своевременно вспомнил о карманном справочнике астронавта, с которым никогда не расставался, и узнал из него, что в подобных ситуациях надлежит снять туфли. Затем я возвратился к книгам. Когда я одолел уже тысяч шесть томов, и так освоился с их содержимым, словно это было содержимое моего кармана, от зазьявы отделяли меня какие-нибудь 8 триллионов километров. Я как раз принялся за следующую полку, заставленную критикой чистого разума, когда до ушей моих донесся энергичный стук. Изумленно поднял я голову, ведь в ракете я был один, да и гостей из пустоты, в общем-то, не ожидал. Стук повторился настойчивее, затем я услышал приглушенный голос «Откройте, рыбиться я!». Поспешно открутил я винты люка, и в ракету вошли три существа в скафандрах, покрытых млечной пылью. «А-а-а! Попался водяной с поличным!» – завопил один из гостей, а другой присовокупил. «Где ваша вода?» Прежде, нежели я, столбеневший от удивления, успел раскрыть рот, третий сказал тем двоим что-то, что их немного умиротворило. Ты откуда?» — полюбопытствовал первый. «С земли. А вы кто будете?» «Свободная рыбица Пинты!» — буркнул он и подал мне чистую анкету. Едва взглянув на рубрики этого документа, а затем на скафандры существ — издававших при каждом движении нечто вроде бульканье, я сообразил, что по невнимательности залетел в окрестности планет-близнецов, пинты и панты, обходить которые далеко стороной наказывают все справочники. Увы, было уже слишком поздно. Пока я заполнял анкету, типы в скафандрах добросовестно описывали предметы, находившиеся в ракете. Напав на банку со шпротами в масле... Они издали торжествующий крик После чего опечатали ракету и взяли ее на буксир Я попытался вступить с ними в беседу, но безуспешно Я заметил, что нижняя часть их скафандров походила на широкий плоский шлейф Словно бы у пентийцев вместо ног были рыбьи хвосты Вскоре мы стали опускаться на планету Всю ее поверхность покрывала вода Правда, стояла она невысоко, поскольку крыши строений были видны. Когда на космодроме рыбиты сняли скафандры, я убедился, что они весьма напоминают людей, и лишь конечности их как-то странно искривлены и перекручены. Меня усадили в некое подобие лодки, отличительная особенность которой состояла в том, что в днище ее были огромные отверстия, и всю ее по самые борта наполняла вода. Так, погруженные в воду, медленно поплыли мы к центру города. Я поинтересовался, нельзя ли законопатить дыры и вычерпать воду. Затем я выспрашивал и о многом другом, но спутники мои не отвечали, а лишь лихорадочно записывали мои слова».